Выезжать Артем решил на следующий день. Колхоз был ближе, потому собрался в первую очередь заглянуть именно туда. С собой на всякий случай взял все необходимое для ночевки в поле. Если осколок окажется слишком трудным, придется задержаться. Отправился в путь уже утром. С полчаса по проселочным дорогам, и он оказался на М9. К неудовольствию трасса была буквально забита крупным транспортом, но играть в шашки Артем не стал. Занял место за очередным большим грузом и расслабился. Слишком рано. Через час где-то впереди произошло ДТП, частично блокировав путь. В итоге какие-то 50 километров по трассе парень преодолел только ближе к обеду. Отмучившись, он так и свернул на грунтовую дорогу. Ровным покрытием она похвастаться не могла, зато практически пустовала. Еще через полчаса скакания по вихляющей проселочной дороге перед молодым человеком показались признаки человеческого жилья. Колхоз путь труда в свое время выделялся даже среди передовых производств с рядными успехами на животноводческой небе. Плоды сверхпланового производства кормили не одну тысячу голодающих ртов в странах второго мира, куда широким потоком шла помощь от щедрых большевиков. Но о трудности жизни его работников, как это водится, мало кого интересовали. Раскол страны серпа и молота стал концом и пути труда, собственно, как и множество других ему подобных хозяйств. После ликвидации предприятия остался один поселок Трудовой. В последующие годы его жители разъехались и спились, кто во что горазд. Сейчас практически пустующий, он поддерживал жизни лишь в лице горских стариков, доживающих свой век. Вероятно, один из пожилых жителей обнаружил аномалию, находящуюся на колхозных руинах. Остановившись перед поселком, Артём аккуратно наклеил на автомобильные номера распечатанные заранее ложные цифры. Разгладив скотч, он оценивающе пригляделся. «Вышло неплохо» а пенсионеры точно не заметят. Не стесняйся, в открытую подъехал к аномалии. Если придется контактировать с местными, то срисованный какой-нибудь не в меру дотошной бабушкой автомобильный номер будет совершенно лишней проблемой. В стране уже действовал закон, грозящий уголовной ответственностью за контакт с аномалией, и становиться первым осужденным по статье Артем не собирался. Впрочем, по поводу последнего у него были свои мысли. Вполне возможно, что пойманных игроков, скорее всего, будут вербовать. В конце концов, владение атрибутом крайне усложнит тюремное заключение подобного человека. Куда проще взять таких на работу, хотя кто их знает? По его мнению, люди у власти в этой стране никогда особой гибкостью ума не отличались. Под размышление о контроле над игроками он спокойно проехал через территорию поселка и направил в ту сторону брошенного хозяйства, расположение которого уже выяснил заранее на картах. По записям в базах, вход в осколок находился в бывшем коровнике, том, что стоял с дальнего края территории бывшего колхоза. Ржавой табличкой остатки былого забора, вот и весь и въезд в путь труда. Время близилось к полудню. Сегодня Артём уже точно не успеет закончить с осколком, а значит, и торопиться нет смысла. Парень припарковался и перекусил заготовленными бутербродами и кофе из Термоса. Ага, вот и аборингены, сказал вслух, увидев медленно ковляющую старушку. Не прошло и получаса, как какая-то сердобольная бабуля уже идёт дознаваться до цели приезда. Артем уже знал, как работать с пожилым населением. Он, не торопясь, накинул зелёную жилетку со светоотражающими полосками и белую строительную каску. У пенсионеров подобная форменная одежда всегда вызывала уважение. Вероятно, наивные старики думали, что она относит молодого человека к каким-то госструктурам. «Здравствуйте, гражданочка!» Начал он спокойным, уверенным голосом. «Вы заявочку оставляли по поводу непорядка на территории старого колхозного хозяйства?» «Здравствуйте!» «Нет!» Старушка ответила тихим, скрипучим голосом. «А чего делать будете?» «Будем изолировать аномалию». Бабули немного сбила заготовленную речь отрицательным ответом, но он не растерялся. «Так что находиться во время работ на территории бывшего колхоза запрещено. Поставьте в известность всех жителей населенного пункта, пожалуйста». Ответив на ряд стандартных вопросов по типу «А что с нами будет?» «И куда все катится?» Такими же стандартными ответами. «У правительства все под контролем». Он, наконец, отвадил старушку. Пока чесал языком специанеркой, утомление долгой дороги прошло. Пора бы уже начать. Подумав, Артем не стал оставлять авто на виду, загнав его как можно ближе к ангару с аномалией, вибрация которой уже почувствовал. Естественно, портал у черта на куличках никого из уполномоченных органов не заинтересовал. А того и мер по его ограждению не проводилось. Экипировался привычно. На первый раз взял с собой и уже битый жизнью щит, найденный в одном из первых осколков, Из оружия, уже ставший родным топорик. Артём хоть и использовал пси на всякий случай запасное оружие брал всегда. Подготовившись, он для начала попробовал разведать обстановку на той стороне через ощущение пространства. Подобная операция по-прежнему давалась молодому человеку тяжело и точной информации предоставить не могла. Но так он хотя бы мог удостовериться, что никто не поджидает его прямо у входа. Он не нашел никаких препятствий или объектов в радиусе 10 метров на другой стороне. Казалось, что вход в асколок находится в поле с неровной поверхностью. Взять более дальний ракурс у Артема не хватало навыка. «Пора». Глубоко вздохнув, он вошел в портал. Глава 51 Осмотревшись, Артема осознал, что опять стоит на болоте. Вот только слово «опять» не совсем подходило. Да, это точно было болото, но отличалось оно кардинально. Собственно, отличия ударили в нос после первого вздоха. В затхлые запахи болота вплетался душок гнилой плоти и Италиана. Молодой человек огляделся. Картина ужасала и впечатляла в равных пропорциях. Окружающее болотистое поле представляло собой место битвы. Тела воинов, закованных в тяжелые доспехи, ушли под воду. Но недостаточно глубоко, чтобы спрятаться от глаз случайного наблюдателя. На контрасте с сухими скелетами, покоившимися на поверхности, Тлен не тронул их, отдавших свои жизни в неизвестном мире. Артём вгляделся в лицо молодого воина. Прозрачная вода совсем не мешала разглядеть черты его лица. Внешне тот походил на обычного человека. Лишь неизвестный на земле тип доспеха выдавал чужеродное происхождение павшего. Тонкая работа и практически незаметные стыки. Парень не разбирался по подобном, но в мире этого сколько знали толк в изготовлении брони. Опасность подкралась незаметно. Пока Артём разглядывал воина, легкое наваждение проникло в разум. Желание нырнуть в воду, чтобы достать воина, казалось совсем естественным и здравым. Лишь в последнюю секунду знакомое ощущение напряжения в голове окатило его ведром холодной воды. Ментальное воздействие! Артём пришёл в себя, сидя на коленях и наклоняясь к мрачному зеркалу водной поверхности. Стремительно вскочив, он тут же принялся оглядываться, беспокоясь, что к нему мог подкраться враг. К счастью, опасности не было. Молодой человек двинулся назад. В памяти всплыли кошмарные воспоминания осколка, где он познакомился с ментальной атакой. Портал на этот раз не был блокирован, и он вышел из аномалии. Вернувшись во внешний мир, Артём задумался. Он еще не видел противников, но был уверен в серьезности этого осколка. Следует ли ему идти на такой риск, или же поискать цель попроще? Прислушавшись к себе, он понял, что испытывает страх но вместе с тем и любопытные следователи, а также желание преодолеть опасность и жажду победы. Вероятно, это и есть его путь. Бегство при первой же опасности только укрепит страх перед трудными противниками. Он встретит врага и отступит лишь в случае сокрушительного превосходства последнего. А если уйти не сможет, то так тому и быть. Еще в тот момент, когда он умирал на поле боя с Безликим, в разуме зародилось осознание, что смерть неизбежна. Рано или поздно она будет поджидать любого игрока в одном из осколков. Именно сейчас это понимание проявилось и окрепло в разуме. Нет, он не будет искать смерть сам, но прими тот факт, что избранная им дорога идет рука об руку с погибелью. Бежать от нее так же бесполезно, как бежать от системы, что обрекла всю человеческую цивилизацию на агонию, итогом которой станет забвение смерти или перерождение расы в нечто новое. Артем достал из пространственного кармана бутылёк зелья сопротивления ментальным воздействиям, а потом открыл его и выпил. Вспышка холода прошла от пяток по всему телу и мягко уленьглась в голове. Он ощутил, что все его эмоции будто выцвели. Побочный эффект. Еще раз исследовав портал ощущением пространства на предмет противников на той стороне, игрок снова вошел в аномалию. Болото не изменилось. все тот же тяжелый сомбрат, шепотом шёпотом тлена и кости давно павших воинов повсюду. Он прислушался к себе. Опыта использования подобных зелий молодой человек не имел, но пока никаких воздействий извне не ощущал. Парень взял в руки ржавый меч и толкнул им скелет. Тот не проявил никаких признаков неупокоенности. Таким же образом он побеспокоил сохранившееся недленным тело под водой. Снова никакой реакции. Что же тогда являлось источником ментальной атаки? Возможно, сам осколок или что-то, находящееся в нем порождает фоновое воздействие небольшой силы. Будь я так сильнее, он не смог бы самостоятельно прийти в себя, ведь опыт подобной области имелся минимальный. Он еще раз, но уже более тщательно оглядевался по сторонам. Этот осколок, вероятно, был самым большим из всех, что он встречал. Серые стены тумана сливались с болотной дымкой где-то на горизонте. Приглядевшись, парень увидел вдали темнеющий силуэт непонятного строения. Так как никаких других альтернатив не было, Артём стал двигаться по направлению к нему, старательно приглядываясь к зубкой почве под ногами, дабы не угодить в трясину. Благо, болото было не очень топким, оставляя достаточно безопасных троп для путника. Шел не спеша, внимательно оглядываясь и в поисках возможных источников опасности. Через пару километров дымка болота прояснилась достаточно, чтобы он смог разглядеть небольшую крепостцу, по виду совсем не отличающийся от укрепленных строений времен Средневековья. Стены, сложенные из крупных блоков темно серого камня, хранили на себе следы жестокой битвы, отгремевшей здесь когда-то. Квадрат крепостной стены по углам был укреплен основательными башнями. За стеной темнел силуэт Данжона. Артём впервые в жизни видел крепость. Казалось, он ощущал что-то чуждое в архитектуре, но не мог выразить наблюдение словами. По мере приближения к укреплению, болото уступало крепкой почве под ногами. Истлевших тел воинов становилось все больше, указывая, что крепость являлась, если и не центром прошедшей битвы, то важным её узлом. Еще через 20 минут он подошел достаточно близко, чтобы разглядеть строение во всех подробностях. Очевидно, это была осада. Землю перед стенами устилал ковёр истлевших тел. Правда, никаких осадных машин не обнаружил. Утонули или сгнили, а может, и отсутствовали в силу каких-то особенностей тактики осады чуждого мира. Артём еще раз пригляделся к мертвым воинам. У всех был однотипный доспех, намекающий на регулярную армию. У некоторых он был более сложный и оснащен большим количеством элементов, как у того юнца, рассматривая которого, он чуть не поддался наваждению. Офицеры или знать. Помимо этого, было любопытно, что Артем не мог различить воинов противника. Доспеху всех мертвецов был одного типа. Гражданская война? Мучимый различными вопросами, он приближался к крепости, заодно забирая влево и обходя его по дуге в поисках удобного места для проникновения внутрь. Основные врата были наглухо закрыты, Ободя угол, он нашел пролом в стене, шириной в несколько метров. Битва здесь была особенно жаркой. Кости устилали землю в несколько слоев. Они были настолько неподвижны, что парень не сразу обнаружил существ. Пара скелетов чёрной черной броне молчаливыми стражами стояли по краям пролома. Их доспехи из угловатых черных сегментов отличались от павших воителей. Да, сами воины были намного крупнее, ростом около двух с половиной метров. Разглядев нежить, Артем остановился обдумать план — А затем приступил к делу. У врагов не было привычных органов зрения. Вполне возможно, что его пространственный покров не сможет укрыть от противника. Парень применил покров и начал сближаться с правого края, медленно подбираясь к одному неупокоенному Он уже было уверился в эффективности. Как на дистанции в 10 метров, воин устрепенулся, поглядел в его сторону и медленно двинулся к парню. Судя по неспешному движению, скелет не обнаружил его точно. Скорее лишь неясно ощущал. Артем начал отходить, стремясь отвести врага от второго товарища, чтобы принять бой один на один. Мертвый воин неизвестным образом быстро обнаружил невидимку и, преодолев буквально несколько метров, перешел на бег трустой. К счастью, второй стражник не обратил внимания на своего собрата. Артем развил технику маскировки, и воин сразу ускорился. Похоже, в какой-то мере навык сокрытия все же действовал. Взглядом, отыскав достаточно ровную полянку, парень решил драться там. Добежав, он развернулся, вскинул щит и выпустил пси из свободной руки. Когда враг уже подбегал, парень рванул навстречу. Атака скелета ржавым мечом неприятно удивила скоростью и массой удара, будто лошадь лягнула. Руку, державшую щит, легонько отсушила. Блокировав удар, он сразу ответил рубящим ударом сверху вниз, стремясь достать руку врага в локтевом стыке. Скелет быстро сместил конечность, поставив на руки, но пси срезали их вместе с когтями, обрубив руку. Однако молодой человек буквально почувствовал, как быстро убывает ментальная энергия в этот момент. Мертвяк отреагировал на потерю конечности резко. Он чуть согнул ноги в коленях и размазался в пространстве от скорости. В следующий момент сильнейший удар в щит шиб парня с ног на спину. Только ускоренное мышление позволило отреагировать. Упав на лопатке, Артем быстро перекатился и широким взмахом когтей срезал обе ноги приблизившегося скелета в лодыжках. Враг начал заваливаться на него. Встретив падающего не мертвого на щит, он отбросил его вместе с ним, после чего игрок активировал психогни на освободившейся руке. В следующий момент размашистыми ударами парень четвертовал противника, цели своя язвимые стыки брони, тем самым обездвижив его. Остановившись, он перевел дух и вытер потевшее лицо. Схватка занявшая буквально пару мгновений, по ощущениям далась как тяжелое изматывающее сражение. Глава 50 Вторая.